Глава 13. Деревенское утро расцветало солнцем, криком петухов, далёким мычанием небольшого стада коров, которых каждое утро гонял на общее поле худющий длинный пастух со странным именем Пончик. Нюра уже давно хлопотала по хозяйству, варила для Егора кашу, взбивала сливки, чтобы приправить ими собранную по утрам землянику. И вскоре всё это великолепие расположилось на красивой, белой с голубой оторочкой скатерти. «Егорушка, проснулся!» — воскликнула она, когда в дверях показался заспанный с отёкшим лицом мужчина. «Ты у меня сегодня соня за соня!» — рассмеялась Нюра и полетела к плите, где над мятыми краями старой джезвы поднималась кофейная шапка. «Садись кушать!» — ласково сказала женщина. «Пойду умоюсь из колодца», — проговорил Егор, «а то что-то совсем душно сегодня». «Иди, мой хороший». Выйдя из дома, Егор босыми ногами прошёл по уже нагретому тёплому полу дощатой веранды, прошлёпал по скрипучим ступеням и окунул ноги в ещё не успевшую высохнуть росу. Постояв в утренней звенящей последними комарами тишине, мужчина глотнул воздуха, вдохнул полной грудью и подумал, что ему просто необходимо найти Фаю. После последней встречи прошло несколько дней, и все это время у него не переставая ныло сердце. Егору казалось, что оно просто кровоточило, постоянно зацепляясь за острую щепу воспоминаний. Аккуратно опустив руки в стылую воду, Егор склонился над волнующейся поверхностью, с отвращением посмотрел на перекошенное отражение и с размаху опустил лицо в таз. Мужчина почувствовал, как свело скулы. Сзади по шее пробежал озноб. Казалось, голова оделась в ледяной панцирь. Открыв под водой глаза, Егор сначала рассмотрел мятое дно посудины. Потом пригляделся и замер на секунду. Ему показалось, что он видит идущую по дороге Фаю. Причем примечательно было, что вокруг стояли вполне городские дома, и место было очень знакомое. Егор почувствовал, что дышать совсем нечем, быстро вынурнул, схватил онемевшими губами глоток воздуха и снова упал лицом в таз. Но теперь, сколько бы он ни всматривался, всё было обычно. Просто вода и просто дно тазика. Окончательно замёрзнув, Егор поплёлся домой, сунул ноги в меховые тапки, схватил нагретый на солнце свитер и, напялив его, глянул на напивающую нюру. «Да чего так долго купался? Холодно уже, не застудись!» С улыбкой спросила его женщина, протягивая полотенце и гладя его по мокрым у лба волосам. «Ты вроде как помолодел даже», — удивилась она. «Прям целительно на тебя наш воздух действует». Егор посмотрел в зеркало и на секунду остановился. В нём и правда стали проглядывать прежние черты. Ушла серость кожи, чуть ярче горели глаза. И сейчас, глядя перед собой, он вдруг увидел воткнутый в угол зеркальной рамы прямоугольник фотографии, а на ней смеющуюся Нюру. Но не это было главное. Нюра здесь была запечатлена именно в том месте, где Егор рассмотрел Фаю в странном видении. «А это-то где?» Подхватив карточку, Егор подошёл к женщине. Нюра обернулась, вспыхнула и смущённо сказала. «Тебе тоже эта фотка понравилась? Я прям берегу её. Я там так хорошо получилась». Она закусила нижнюю губу, а потом сказала. «Сейчас вот все телефонные карточки любят а мне вот кажется, что в них души нет. Как считаешь?» «Согласен. Что это за место?» — нетерпеливо спросил Егор. «Так возле старой библиотеки. Там к Большому озеру спуск». И виды красивые. «Понятно. Нюра, а когда автобус в город идёт?» «Мы с Никитой договорились встретиться», — быстро соврал Егор, чтобы избежать ненужных вопросов. «Я с тобой поеду. Хотела как раз ткани посмотреть на платье», — с готовностью проговорила девушка. Егор подхватил ложку каши, сунул её в рот, запил обжигающим кофе и покачал головой. Я по делу с Никитой встречаюсь. Потом как-нибудь съездим с тобой в город вдвоём погулять. Наспех переодевшись, Егор выскочил из дома и быстро зашагал в ту сторону, где, пыхтя и переваливаясь на кочках, полз старенький пазик. Воняющий бензином салон был почти пустой. Дремала только старушка у окна и разил перегаром развалившийся на заднем ряде кресел мужик с россыпью рыболовных снастей у ног. Егор присел сразу за водителем, посмотрел на улицу сквозь зашторенное пыльными разводами стекло и вдруг подумал, что Фая совсем не обязательно должна пройти в том самом месте, когда он будет ждать её. И вообще все это могло быть плодом его больного воображения. Но автобус уже набирал скорость, стонал старыми рессорами на ухабах и вскоре покатился по разбитой асфальтовой полосе. Егор долго пялился в окно потом перечитал разномастные таблички, расположенные на стенке. От нетерпения барабанил пальцами по колену и вскочил сразу, как только водитель гаркнул. «Кто там про библиотеку спрашивал? Выходьте, подъехали». Когда Егор остался один, он остановился, замотал головой в разные стороны и не сразу понял, куда ему двигаться. Но вдруг заметил знакомые виды, прошёл чуть вперёд, и, увидев скоро идущего человека, подошёл к нему. «Простите, а где библиотека, не подскажете?» Для надёжности спросил он и осёкся. «Кеша?» Неуверенно спросил он, разглядев в исхудавшем человеке с заросшим щетиной лицом Иннокентия. «Привет», — глухо ответил тот. «Ты-то как здесь?» «Так не только я, ещё и Никита», — Егор огляделся. «А ты здесь давно?» «Я имею в виду в городе». «Наверное», — вяло отмахнулся Кеша. «Ладно, я пойду. Дел у меня много». «Кеша, постой!» Егор попытался схватить мужчину за руку, но тот моментально отлетел к стене, стал повизгивать и закрываться руками. «Не трогай меня, не нужно! Пожалуйста!» Размазывая по щекам мгновенно набежавшие слёзы, проговорил Кеша. «Что с тобой произошло?» Кеша оторвался от стены, к которой прижался, отряхнул брюки и, искоса глянув на Ходжина, произнёс. «Долгая история. Я пойду, иначе мне влетит, а я очень устал». Как-то потеряно и не в тему произнёс он. «Ты живёшь здесь или проездом?» — спросил Егор живу». Кеша собрался уходить, но на секунду остановился и быстро шепнул. «Здесь бываю раз в неделю в это же время. Навещай меня, пожалуйста». Дальше Егор смотрел в спину быстро удаляющегося, прихрамывающего мужчины. Снова оставшись в одиночестве, он огляделся, но почему-то был уверен, что делать ему здесь совершенно нечего. Прошло гонящее вперёд чувство тоски, Внутри снова воцарилась пустота, и он совершенно не понимал, что здесь делает. Егор пожал плечами, для надёжности ещё минут двадцать потоптался на месте и поплёлся обратно к остановке. Судя по расписанию, автобус должен был приехать только через час, поэтому Ходжину ничего не оставалось, кроме как бродить по засыпающему в осеннем сумраке городу. Егор шёл, тихо шаркая ногами по мощённым мостовым, подставлял лицо начавшейся моросе дождя и уже начинал мечтать о тепле натопленной комнаты и вкусному обеду, как взгляд его запутался в россыпи переулков, видных отсюда, и уперся в стену ограждения, за которой пряталась ведьмина Кюля. Несколько секунд поразмышляв, Егор решил подойти поближе. Ведь именно сюда они пришли после всех злоключений — и на территории этой странной гостиницы, как они считали, закончились все неприятности. Но сейчас Егору казалось, что весь их прежний путь был словно подготовительный процесс к странному перерождению. И раз уж в одном месте собрались почти все, то оставалось понять, что произошло с Миленой, профессором и Наста. Аккуратно разрезая руками осенний холод Серого озера, Никита отплыл от берега уже добрую сотню метров и только сейчас, наконец, почувствовал, что постоянно мучившая жажда отступила. Так теперь случалось часто, если он вовремя не находил источник своего нового странного рациона. Внутри разгоралось пожарище, жар сушил горло, жёг желудок и потихоньку возвращалась прежняя невыносимая боль. Однажды, страдая уже третьи сутки, Никита выбежал в ночь. Долго бежал, срывая открытым ртом сырой воздух, даже чуть не попал под машину, неожиданно вырулевшую из подворотни, и решил сменить обычный маршрут. В эту часть города он никогда не забегал, просто не знал дороги, а бесконечно долго мотаться по незнакомым улицам, выискивая дорогу домой, не оставалось сил. Зато здесь он увидел стрелу пирса, вдававшуюся глубоко в озеро, и, уже плохо соображая, нырнул прямо в тёмную воду. И чем дальше он плыл, тем легче ему становилось. Потом стало совсем хорошо, и боль слезала, как старая кожа, когда он остановился практически на середине огромного водоёма. Никита бы в жизни не поверил, если бы ему раньше сказали, что он способен в ледяной воде покрывать такие расстояния но с тех пор, когда он был просто человеком, многое изменилось. И теперь, когда его начинала преследовать дикая боль, он спешно бежал сюда, долго плавал, потом, обессилев, выбирался на берег и замирал, словно растворяясь в ночной тиши и осенней слякотной непогоде. Никита никогда не приходил сюда днём. Он всегда выбирал ночное время суток, ведь его жажда становилась невыносимой только в те моменты, когда солнце скрывалось за горизонтом и выбирались сумеречные тени. Вот и сегодня, уже неделю не получая в своё распоряжение драгоценный нектар жизни очередной жертвы, Никита топил в озере боль, а потом в тупом бессилии сидел на берегу. Но сегодня он увидел движение среди деревьев. Осенняя ночь была ясной, полный диск луны чертил по воды дорожку, высвечивал чёрную паутину леса и затухал в глубине переплетения ветвей. Именно там Никита и узрел, что кто-то двигается в его сторону. Медленно, аккуратно перешагивая через возникающие препятствия, к нему шла женская фигура, облачённая в длинный плащ. Когда она, наконец, выбралась на узкую прибрежную полоску песка, Никита повёл носом по воздуху, но ничего не ощутил. В последнее время он с помощью обоняния легко находил своих жертв. И сейчас обоняние подсказывало, что это просто девушка. Хотя что она могла здесь делать в такой час? Вряд ли это была ночная пробежка по пересечённой местности. Не подходили ни трасса, ни наряд. «Ты можешь больше», вдруг сказала она, остановившись неподалёку. «Глупо использовать нежданный дар в полсилы». В этот момент она сняла капюшон, и подставила лицо лунному свету. «Фая?» Никита встал с песка и сделал шаг навстречу. «Откуда ты здесь?» «По-моему, с нами в последнее время произошло столько всего необычного, что, наверное, пора перестать удивляться». Улыбка едва тронула губы девушки. «Соглашусь», — Никита пожал плечами. «Но всё равно мне как-то не по себе». «Егор тоже здесь, ты знаешь?» «Конечно. Здесь не только он. Здесь все», — пространно ответила она. «Это необычное озеро», — сказала она без предисловий. «В нём живёт сила и скрывается проход между мирами». «Какой проход?» — покривился Никита. «Здесь скрыт проход в тот мир, куда уже много веков не может попасть моя нынешняя семья». Какая семья? Никите стала не по себе от странных разговоров. Я вышла замуж. У меня новая семья. Мой муж — глава клана. Фая задумалась на секунду, а потом выпалила. И вместо свадьбы он принёс меня в жертву, чтобы я помогла им найти дорогу домой. Фая, со мной и так происходит какая-то ахинея. «И то, что ты говоришь сейчас, меня вообще вымораживает. Я вроде нашёл свою нишу безумия и понял, что я должен делать. Дальше этой ватерлинии я погружаться, если честно, не хочу», — зло сказал Никита. «У меня всё было ок. Я делал, что хотел, жил в своё удовольствие. А теперь я не знаю, кем стал». «Ну, что-то вроде чистильщика», — тихо проговорила Фая. «Ага». «Звучит чуть креативнее, чем золотарь или осенизатор», — резко рявкнул Никита. «Мы не всегда выбираем, как нам жить. Иногда приходится принимать ситуацию как есть. И мне кажется, если ты не можешь изменить ситуацию, значит, должен изменить отношение к ней». «Ну да, прикольно», — Никита покачал головой. «Я смотрю, ты быстро влилась в новую жизнь». А меня никто не спрашивал. «Ты думаешь, мне легко?» Фая сделала шаг к нему навстречу. «Да мне как-то фиолетово, как тебе приходится жить». Никита начал чувствовать сильное беспокойство при приближении девушки. Ему резко стало нечем дышать и бросило в жар, несмотря на поднявшийся стылый ветер. «А ты думаешь, кто тебе показал это место?» где ты можешь хоть немного отдохнуть, пока не научишься безошибочно вычленять свою добычу». Голос Фаи становился всё тише, пока не стал похож на свист, смешиваясь с шумом ветра. «За рулём той машины была я, и теперь мне нужна твоя благодарность». «Фая, давай как-нибудь в следующий раз поболтаем». Никита стал отступать, но сколько бы шагов назад он ни делал, Расстояние между ним и девушкой не сокращалось. «Нет, милый, сегодня. Мне просто необходима твоя помощь. Только ты сможешь меня провести к вратам». «Извини, Фаина, я как-то дорогу забыл. Может, ты каким-нибудь навигатором воспользуешься?» Никита судорожно соображал, как сбежать из этого капкана. «Нет, милый, теперь мой навигатор ты». Никита ничего не успел сделать. Он вдруг увидел, что тело девушки растворилось серым туманом, облепило его со всех сторон, забило уши, глаза, нос и поволокло безвольную фигуру мужчины в глубины озера. В тот день, когда Фая перестала существовать и стала просто пульсирующей точкой в пространстве своего угасающего сознания, в её теле возродилась старейшина Рода, старая ведьма Кюльда. Дух этой ведьмы прожил сотни лет, перебрал множество тел, но пока ни одно из них не могло справиться со сложной задачей — отыскать проход в тот мир, куда должен был отправиться весь клан, чтобы снова стать могущественным. Они уже так давно жили среди людей, что почти утратили связь со своей реальностью. Их силы были на исходе, и все секреты черного колдовского мастерства пока что помнила только Кюльда. Но мощь знаний была настолько сильна, что ресурсы человеческих тел не выдерживали, быстро ветшали, разрушались. И Казимиру приходилось искать новую жену, потому что только супруга старшего сына в роду могла претендовать на роль хранительницы рода. Казимир и Кюльда никогда не были влюблены друг в друга. Скорее, это всегда была сделка между пришлой из черноты пространств ведьмой и колдовским кланом умудрившимся протащить в век высоких технологий свой уклад жизни. Никто не знал, откуда появилась Кюльда. Она просто когда-то появилась на краю хутора и сказала, что проведет их домой, вернет в родные края, но за это они должны ей помогать. Тогда мать Казимира была еще сильна, она лишь посмеялась над молодой светловолосой девицей. И с тех пор всегда скрывала под покрывалом волос и высоким воротом бугристый шрам вокруг шеи. Кюль да не церемонилась ни с кем. Она просто шла к своей цели, и ей безумно надоело переселяться из тела в тело. Потом старой ведьме было видение, что только Казимир сможет отыскать для нее достойный транспорт в этом четырехмерном физическом мире. И с тех пор мужчина неустанно колесил ведьмину Кюлю откуда ему звонили, когда появлялся более-менее подходящий экземпляр, как они выражались. Фая не стала каким-то откровением, просто очередная девица с невинной душой. А такое проявление человеческих качеств было теперь редкостью и ценилось очень высоко. Поэтому, когда Казимиру позвонили, он немедленно выехал навстречу своей новой судьбе, очаровал прекрасное создание, провел ее через несколько кругов посвящения и всё не мог поверить в редкую удачу. Девушка раскрывалась, словно розовый бутон на рассвете. Она словно открывала лепесток за лепестком своего сознания и реагировала на происходящее так, как никто до неё. Ольховая ветка при въезде во владение клана оставила глубокий след на щеке, и если у прежних барышень это были просто царапины — то на Фаеном лице сразу проявились следы глубокого проникновения яда. Девушка выпила вина, и её ночная прогулка по озеру прошла как по нотам, словно она была рождена для того, чтобы стать новым проводником для духа Кюльды. А сама Фая в тот момент, когда пришедшая в негодность физическая оболочка Кюльды умирала, словно на секунду потеряла сознание, а очнулась уже на одиноком хуторе, где стоял старый дом, Недалеко торчал покосившийся от времени коровник, а чуть выше, наверху холма, навалом лежали зеленоватые от влаги и плесени доски. Валялась оторванная крыша сарая, вокруг чернели пятна кострищ, и на высоком шесте мотался полуистлевший женский труп, покачивающийся на верёвке. Фая, увидев это, заголосила, рванула бежать. Вскоре оказалась у калитки, занесла ногу, чтобы переступить через порог, но моментально её отбросило на то же место, и в уши пробрался чей-то скрипучий, жуткий голос. «Ты у меня в гостях», <сосвязычный> <сосвязычный> просыпались слова с первыми каплями дождя. «Здесь ты теперь будешь жить, пока твой труп не сменит тот, что болтается на ветке». Тихо засмеялась Кюльда. «Кто ты? Что я здесь делаю?» — дрожащим голосом отозвалась девушка. «Я, по-моему, ответила на первые два твоих вопроса сразу, пока ты даже рта не успела раскрыть. Ты, детка, запуталась в измерениях ведьминой Кюли. Это наши земли. Они многослойны, населены разными мастерицами, кто-то обитает вместе с людьми». Кто-то спускается в нижние миры, иные просто выбрали свой закоулок и расставили сети для нечаянно забредших путников. «Бред какой-то, я хочу домой», — Фай чувствовала, как её душат слёзы. «Ты уже дома, точнее, в гостях, но можешь чувствовать себя как дома». Сейчас сумрак совсем скроет местность, так что советую тебе идти в дом. Там есть еда, всегда тёплая печь, свечи для света, и до утра не кажи носа на улицу, а то мало ли что». Последние слова подхватил ветер, разбросал их по округе вместе с осенней листвой и стал нагонять тьму. Пая постояла несколько секунд в нерешительности, потом вздохнула и, собравшись с духом, пошла по направлению к небольшому домику, где из трубы шёл дым, а в окошках плясало свечное пламя. Паина аккуратно переступила порог, прикрыла за собой дверь, и вдруг весь дом содрогнулся, словно сверху что-то рухнуло. В окна было видно, как снаружи в темноте проносятся молнии. Ветер большими руками яростно трясёт крышу. Потом, судя по звуку, обрушился ливень и град, и вокруг жилища стали водить хоровод стонущие голоса. Фаи испуганно застыла посреди комнаты. Она старалась не шевелиться, и так провела несколько часов. Ужас сковал девушку, но вскоре ноги стали каменными, а спина почти сломалась от боли. Фаина боялась сделать лишнее движение потихоньку продвинулась к стулу и, не дыша, опустилась на него. Ей было невыносимо от мысли, что снаружи обитают дикие монстры, которые, если её заметят, то сразу растерзают. Ближе к утру, когда за окнами забрежжил жидкий рассвет, Фаина уже почти лишилась сил. Но, увидев, что странная непогода улеглась, потихоньку открыла дверь и не заметила никаких изменений вокруг словно и не было воющего ветра, громовых раскатов и диких стенаний. Еле таская за собой ноги, девушка прошлась по округе, снова подошла к калитке, чтобы хоть попытаться рассмотреть, что находится за ней, но опять оказалась на прежнем месте. Сейчас Фая почувствовала, что она даже не может стоять. Девушка присела на низкую садовую скамейку, Прислонила голову к шершавому стволу кривой берёзы и моментально провалилась в сон. Ей казалось, что она бредёт вверх по холму к старой поваленной избушке, трогает руками пахнущие гнилью доски, потом возвращается и вдруг слышит за спиной в темноте жуткий скрип, так словно с натугой открывается какая-то дверь. Фая стояла, спиной ощущая ледяное дыхание того, кто стоит позади, её колотило от ужаса, и она не могла двинуться, чтобы сбежать. Она чувствовала могильный смрад, и внутри неё вдруг поселилось чувство безысходности, и вдруг она услышала крик «Проснись!». Еле продрав глаза и разогнув застывшее тело, фая увидела, как над деревьями чёрной птицы летит ветер, и на своих крыльях тащит тот ночной ужас, который она слышала и наблюдала сквозь окна совсем недавно. Фаина вскочила на ноги, Упала, попав ногой в расщелину камней, расшибла в кровь колено и поползла вперёд, в кровь обдирая руки, лишь бы успеть добраться до спасительной двери в жилище. Кое-как преодолев неблизкий путь, девушка ввалилась внутрь, заперла замок и вздрогнула, когда услышала, как дом снова затрещал под натиском снаружи. Фая глянула на измазанные землёй руки, рассмотрела колено и с трудом встав поплелась за занавеску словно знала, что там стоит таз с водой и есть умывальник. Потом девушка прошла на крохотную кухоньку, где умещалась небольшая печь, от которой шёл жар. Здесь на столике стоял чайник, накрытый холщовой тканью лежали хлеб и кусок холодного мяса. Фае сейчас показалось, что она не ела целую вечность. Девушка налила воды, и вскоре над носиком чайника заструился пар. Она заварила в кипятке странным образом очутившийся здесь кофе и стала есть, вгрызаясь в пахнувший пряностями мякиш хлеба. После скудного ужина девушка оглянулась на топчан и побрела к нему. Она настолько устала бояться, что ей уже было всё равно, что творится снаружи. Она прекрасно понимала, что сейчас изменить ничего не может, значит, нужно было просто отдохнуть. Сегодня в ведьминой кюле был праздник. Люди рядились монстрами, по всем этажам расставлялись игрушечные скелеты, развешивалась паутина, вешались смешно дёргающиеся пауки. «Милочка, а что за дичь тут происходит?» К администратору подошла дородная дама с ярко накрашенными губами, отвисшими нижними веками и дряблой кожей на щеках. «Вы что, отмечаете эти странные праздники?» «Не совсем помню, как правильно это называется. Хэллайн?» «Нет, наверное, вы имеете в виду Хэллоуин», — администратор широко улыбнулась. «Это кельтская традиция, так называть этот праздник. У славян это Велесова ночь, а у нас это просто тематический праздник, и сегодня люди, которые долго работали, могут отдохнуть и расслабиться. Наступает долгий и тёмный зимний период», и сейчас можно отрешиться ото всех забот. Я, между прочим, глубоко верующая, и почему вы не предупреждаете на сайте, что здесь творится бесовщина? Женщина с некоторой истерической злобой стукнула сухоньким кулачком по стойке. Какой-то просто гротеск! Я требую моральной компенсации. Мне подойдет бесплатный ужин и абонемент в СПА на весь срок моего пребывания. «Простите, но на сайте была вся информация», — негромко возразила администратор. «И потом расценивайте это как коммерческий праздник, если вам от этого будет легче». «Деточка, даже не вздумайте со мной спорить!» — резко замахала рукой прямо перед носом у девушки постоялица. «Ужин и спа! И не портите себе характеристику, а то доберусь до начальства!» «Ну что ж, ужин так ужин», — вздохнула администратор, — сверкнула глазами в сторону портье, и тот, понимающий кивнув, сразу же подошёл к гости. «Я организую не только ужин и спа, но и сразу же направлю вас в прекрасный люксовый номер. Там очень тихо, и вам не будут мешать шумные гости». «То-то же», — ухмыльнулась гостья. «Сразу бы так». «Но есть одно крохотное неудобство», — заметила администратор. «Вам придётся пройти по цокольному этажу». «Наш портье вас проводит. Дело в том, что холл, который соединяет отель с особыми номерами, сейчас на ремонте». «Ладно, ведите». Дама недовольно поджала губы. Портье проворно подхватил сумку дамы, услужливо показал направление и пошёл вперёд. Они прошли под каменные своды арки, вскоре оказались в длинной кишке цокольного этажа, где по стенам располагались двери, и Кеша совсем недавно увидел, что делают в этом отеле с нерадивыми гостями. Порте подскочил к самой последней двери, нажал на ручку и с улыбкой наклонил голову. «Прошу вас», — молодой человек распахнул дверь. Дама, не успев опомниться, шагнула внутрь, и дверь захлопнулась у неё за спиной с громким лязгом. «Это ужин!» — крикнул он. «Но в качестве блюда вы...» Он громко рассмеялся, кинул чемодан сквозь проем в стене, и тот вскоре упал на дно глубокого колодца, к доброй сотне таких же. А в самом отеле вовсю продолжались приготовления. Сегодня ожидалось много гостей, веселья и пир горой. Прибыль отелю тоже была необходима. Милена весь вечер сидела, запершись в башне. Здесь располагался самый маленький номер, точнее, комната для технического персонала, на тот случай, если нужно было остаться в гостинице на ночь. Но когда Милена приехала в отель, она сразу осознанно выбрала эту келью. Именно отсюда открывался вид на ту самую гору, где девушка стала совершенно другой. Теперь в редкие свободные минуты Милена подходила к окну и долго смотрела на затянутый смогом облаков пик. Она абсолютно точно понимала, что внутри неё сейчас живут две сущности — прежняя, знакомая ей Милена, и новая, та, что практически без спросу решила начать осваивать окружающее пространство. Внутренний спор не прекращался ни на минуту, и Милена всё время балансировала между абсолютно полярными суждениями. Если раньше время на принятие решения практически не расходовалось, то теперь это была целая проблема. Милена услышала тихий стук, задёрнула штору и откликнулась. Да. На пороге стоял Кеша. Он вошёл внутрь, аккуратно притворил за собой дверь и поставил на стол бумажный пакет. Девушка раскрыла его, согласно покивала головой и указала Кеша на дверь, но тут же остановила. Ну-ка стой. «Какой-то ты не такой». Она нахмурилась и подошла к мужчине поближе. «Что случилось?» «Ничего», — потупился Кеша. «Ты же знаешь, что бывает, если ты мне лжёшь?» Длинные пальцами Лены пробежали по шее молодого человека. Девушка аккуратно вонзила ногти в мягкую кожу и повторила вопрос. «Что случилось?» Кеша на секунду замер, подождал, пока хлёсткий ужас немного ослабит хватку, и просипел. Я встретил Егора. «И что?» — Милена пожала плечами. «Я тебе больше скажу. Здесь находятся все участники нашего маленького квеста». Я просто удивился. «Нет, дружок». Милена взяла его за подбородок. У тебя появилась надежда, что тебя кто-нибудь спасёт. Но это не так. Ты здесь навеки. И когда ты, наконец, примешь новую жизнь, то тебе станет гораздо легче. Девушка легонько щёлкнула его по носу. Ладно, иди поплачь где-нибудь. У меня ещё много дел. Удручённый Кеша вышел, а Милена раскрыла створки узкого шкафа, выбрала вечернее платье со строгим покроем и начала готовиться к вечеру. Она повесила лёгкую ткань на плечики, разделась догола, потом взяла пакет, который ей принёс Кеша, и пошла в ванную комнату. Пустив струи горячей воды, Милена опустила ладонь в сумку и через секунду вытащила трепещущее живое сердце. Она прикрыла глаза и, впившись вплоть зубами, с наслаждением поедала свой ужин чтобы после окончания пойти и править бал.